Глава одиннадцатая. Два месяца. Эти два месяца жизни стали для меня самыми тяжелыми в моей жизни. Оказалось, что я совсем не умела переживать чужое горе. Света кричала и стонала во сне каждую ночь. Я вставала ее будить, поддерживала и утешала. Светины ночные истерики во сне и наиву были раза в три громче и отчаяние, чем в ту ночь в предыдущей квартире, когда я их застала. Утром и до самого вечера Света чаще всего уходила на работу, а потом на терапию к Глебу Кагановичу. Но я не могла насладиться этими часами покоя, потому что чаще всего засыпала на весь день после ужасной бессонной ночи. Единственное время настоящего покоя случалось, когда у Светы были рабочие сутки. Так назывались ночные дежурства у врачей, и во время них я могла отдохнуть. оправдывая свое поведение вскрытыми на терапии травмами, Света истерила и днем, била посуду, постоянно рыдала и кричала, выла от боли. Я постоянно делала ей чай, готовила еду, часами на пролет общалась с ней и успокаивала, как могла. Света постоянно меня прижимала к себе и хватала за руки. Когда она успокаивалась, я твердила ей, что ненавижу, когда меня так трогают, и воспринимаю это как насилие. Хотя не могу, увидя ее состояние, ее оттолкнуть. Света извинялась, но все повторялось по новой. Я почти не выходила из дома, только на свой открытый микрофон и обратно. Помню, как я безумно устав от происходящего и будучи уже на грани нервного срыва, решила посмотреть, сколько осталось до истечения двух месяцев. С ужасом я обнаружила, что прошло только две недели. Так мы и жили. В середине второго месяца стало легче, истерики были уже не ежедневными, и я видела, что прогресс в светинной терапии действительно присутствует. В августе Света притащила домой котенка. Просто внезапно приехала домой с работы, а в ее сумке сидел крохотный серый комочек. Что это? Шокированно спросила я. Это тебе, ответила Света. Я никогда не хотела заводить животных. всегда считая это невероятной ответственностью, на которую у меня нет ни денег, ни сил, ни времени, поэтому отреагировала холодно. Да ты с ума сошла? Я не просила. Унеси туда, откуда взяла его. Это девочка. Не могу я ее унести. Я забрала ее по объявлению. Они сказали, что утопят котенка, если его не заберут. Котенок вытянул крохотные лапки, замурчал и внутри меня что-то растаяло. Что за ней люди готовы убить крохотное беззащитное существо? Котенок серого цвета с белыми лапками и воротничком распахнул на меня свои огромные глаза. Какая сладость, сказала я. Ладно, будет моя кошка. Я назову ее Зиги Стардаст в честь Дэвида Боуи. Стардаст переводится как звездная пыль. А эта кошка серая, как пыль, и глаза у нее как звездочки. Тогда я еще не знала, что кошки ничего не угрожала, и Света взяла ее, чтобы сильнее привязать меня к ней и ее дому, и что это будет не последнее такое животное. Однажды в том же месяце мы со Светой сидели и пили чай, как вдруг я увидела на своем телефоне несколько пропущенных вызовов от неизвестного номера. Здравствуйте, кто это? написала я. Мне ответили. Прошу прощения, вы Татьяна? Допустим. Меня зовут Глеб Каганович. Я психотерапевт Светы. Она дала ваш номер. Как вы, наверное, знаете, условием терапии было, чтобы с ней кто-то жил. Меня пугает ее состояние, и я попросил ваш номер. Надеюсь, я вас не сильно потревожил. Вы не могли бы мне подтвердить информацию, что вы действительно живете со Светланой? Подтверждаю. Написала я и скинула Глебу Кагановичу свою селфи на фоне Светы. Странно. Получила я ответ. Что странно. А кем вы приходитесь Светлане? Просто подругой. Надеюсь, вы в курсе, что у нее никого больше нет. Она именно это у вас и прорабатывает. Я-то в курсе. Простите за нескромный вопрос. А сколько вам лет? Двадцать один год. Вы такая молодая и взяли на себя такую тяжелую ножу? Помогать взрослой женщине в труднейшей терапии? Я покосилась на Свету. Как-то очень неловко обсуждать ее личную терапию, сидя прямо с ней на кухне. Но Света увлеченно сидела в телефоне. Я подумала, что она листает ленту, отвечает на рабочий вопрос или переписывается с Леной. На меня она не обращала никакого внимания. Я ответила Глебу Кагановичу. Да, а что? Я не подхожу? Вы же продолжите с ней работать? Простите, конечно, продолжу. Просто я очень удивился. Вы очень сильные. И я искренне удивлен, что такие добрые люди существуют. Такое впервые в моей практике. И Светлана тоже, конечно, очень интересная. Хоть у нас и очень тяжелая терапия, она замечательно справляется. Получила я лестное сообщение. Вы меня тоже простите, но по-моему, вы ведете себя крайне непрофессионально. Почему вы мне рассказываете что-то об одногодной вашей с ней терапии? Раздраженно напечатала я. В этом-то и дело. Я пишу к вам с личной просьбой. Светлана очень много говорит о вас, как многим вам обязанна и как долго вы ее терпите и поддерживаете. Она чувствует себя крайне уязвима, но есть прогресс. Татьяна, она никогда вас об этом не попросит, поэтому я лично вас прошу останьтесь жить с ней еще на несколько месяцев. Она сама не справится, и у нее не хватит духу попросить самой. Она пытается казаться очень сильной, но ей правда нужна помощь, и я прошу вас ей помочь. Я подумаю. Я чувствовала, что мне необходимо сообщить Свете, что ее терапевт имел наглость обсуждать ее со мной. Я отложила телефон и сказала Свете: "Мне написал твой Глеб Каганович. Ой, да, прости, он просил у меня твой номер, хотел проверить, правда ли ты живешь со мной, а то я на последней терапии очень расклеилась, много плакала. Вот он и засомневался. Виновата", ответила Света. Он раскрыл некоторые моменты вашей терапии. Ты уверена, что он хороший специалист? На все сто процентов, заверила Света. По крайней мере, именно он мне подходит. И ты же видишь, что мы действительно далеко продвинулись. Вижу. Я устало вздохнула. Мне не нравилось, что Глеб Каганович написал мне, но больше я боялась нагрубить ему или узнать, что он откажется от Светы как от пациентки. Может, он просто заинтересованный человек и хотел удостовериться, не врет ли ему Света? Он еще что-то писал? – спросила Света. – Нет, просто проверил, существую ли я. Удивился, что я молодая. Но、ну, это действительно удивительно. Двадцатилетняя девочка тащит тетку, которой тридцать с лишним. Да, удивительно. Свет, тут такое дело? – замялась я. Я пока не накопила денег на квартиру. Ты не против, если я поживу ещё с тобой немного? Тем более у меня кошка. Сложнее найти квартиру, куда пустят с котёнком. Если, конечно, не навязываюсь. Танечка, конечно, ноль проблем!» Обрадовалась Света. «Спасибо». Я грустно улыбнулась и взяла телефон обратно в руки. Сохранила в телефонной книге контакт Глеба Кагановича и написала ему. «Я останусь с ней. Только умоляю вас, вы как-нибудь там быстрее».